Глава 13. Второй экземпляр. Какого чёрта, что тут случилось? Внешний периметр прорван, отмахнулся недовольный Ратлер, но затем, спустя пару секунд, всё же пояснил. Один из штурмовых гвиафов нарвался на крупного доминатора. Ранее нами таких идентифицировано не было. Вступил в бой, затем связь прервалась. Его кто-то видел? Что за доминатор? Майор молча включил экран терминала внешнего видеонаблюдения. Там, пусть и не близко, но был замечен объект размерами немного превышающий самого галеафа, рост которого достигал почти 3 м. Новый доминатор выглядел устрашающе, полностью чёрный, с огромными гипертрофированными манипуляторами вместо рук. Массивные ноги, сегментированная броня. Даже с расстояния в пару десятков метров было видно, что он серьёзно вооружён. Различались трёхствольные импульсные пушки крупного калибра, а за плечом крепился блок ракет явно кумулятивного действия. Серьёзный противник. Где наш робот и где сейчас доминатор? Не знаю, бункер экстренно законсервирован, снаружи ничего не работает, а остатки штурмового робота догорают на дороге к северу. Ферта смотрелся затем спросил: Командир, сколько человек осталось на рубеже? Только пятеро, патрульная группа. Сигнал тревоги продолжал гудеть, напоминая всем и каждому, что складывающаяся обстановка далека от безопасной. Вырубите уже это дерьмо, на нервы действует, выругался лейтенант Крас, появившись на командном пункте. Ратлер не обратил на него внимания. Он был поглощён результатами сканирования ближайшей местности. Противник был только один. И тот классифицировался как неорганический объект с высокой степенью опасности. Проблема в том, что это можно было толковать как угодно. Сканер явно чудил, но всё же отслеживал перемещение объекта по прилегающей к бункеру территории. И сейчас этот объект был почти у самых гермоворот. Докладывай, не отвлекаясь от сканера, спросил майор у лейтенанта. А что докладывать? Мы законсервировали гермоворота. Почти 30 человек уже у входа. Вооружены и готовы к прорыву, но не думаю, что он возможен, вмешался Рокерт. Я осмотрел конструкцию ворот, для того чтобы пробиться через них, нужно одной только кислотой пришельцев прожигать их почти двое суток. Уйдёт уймы энергии и ресурсов, а в образовавшуюся дыру только и смогут пролезть пауки до техники. Какого чёрта им вообще нужно? Повисла пауза. Да то же, что и ранее, пробурчал Виктор. «Здесь масса оборудования и запасных деталей, плюс то, что мы вытащили из крейсера. Если доминаторам нужны детали, здесь для них рай. Вот и пытаются пробиться. И, кстати, мне кажется, что этот новый доминатор создан по типажу Голиафа, хотя и во многом отличается». «Проклятие, где Алекс, когда он так нужен?» Майор с досада двинул кулаком по бетонной стене. «Где, где? В плену у пришельцев?» не сдержалась Анна. Ратлер не сразу заметил, что девушка тоже находится на командном пункте. Она явно намекала на бездействие майоров в сложившейся ситуации, но он считал иначе. Эн, только не надо мне тут пороть чушь, что я тебя никуда не отпускаю. Ваша спасательная операция может очень быстро превратиться в ещё одну мясорубку, и жертв будет куда больше. И вообще, речь сейчас не об этом. Кстати, ты странно выглядишь. Всё в порядке? Девушка действительно выглядела неважно. Кожа была сухая, бледная, волосы растрёпаны. Глаза же наоборот покраснели, будто она не спала пару дней. Всё нормально, отмахнулась она. Ферта, смотри её, что-то мне это не нравится, майор повернулся к сержанту. Потом доложишь. Медик кивнул и двинулся к девушке. Уже через 3 минуты он обнаружил у неё высокую температуру, повёл Анну в лазарет. Прошёл час, но по-прежнему всё было тихо. Все десантники были на боевых постах, система охраны работала. Отсутствовала только внешняя связь. Больше всего Виктора опасался, чтобы доминаторы техники не разобрали на металлолом его оставшихся без операторов глияфов. Однако система удалённого доступа показывала, что роботы функционируют нормально. Однако все сигналы управления работали плохо, а точнее, почти никак. Анна, я не пойму, что с тобой такое. Ферд был в полном недоумении. Сердцебиение повышено, давление тоже, содержание кислорода наоборот ниже нормы, как будто что-то в твоём организме потребляет слишком много кислорода. Никакие имплантаты тебе не вводили? Ничего такого я не припомню. Анна пока не собиралась говорить медику о вакцине Крейна, но тот догадался и сам. Это не похоже ни на одну болезнь, что есть в списке тех которыми переболели холонисты на Калипсо. Я сама не знаю, Ферд. Темни, Шен. Барнс мне сообщил, что последние несколько часов ты провела в лаборатории Дока. Это так? Да. Мы тестировали новый образец вакцины. Тот псионик, что мы доставили. Да, я в курсе, что у Дока появилось много материала для своих безумных исследований, перебил ее Ферд, прищурив глаза. А тестировали случайно не на тебе? Вакцину, да? Алекс ведь был первым. Анна медлила с ответом, как бы решая, сказать или нет, но всё же ответила: "Да. И давай ты не будешь читать мне нотации по поводу вреда для здоровья". "Я и не собирался", вздохнул медик, "но было бы лучше, если бы подобные эксперименты проходили в моём присутствии". "Так ладно. Рэтлеру я пока ничего говорить не буду. Разозлится как чёрт. Ещё и Док выкинет из бункера". «Ну и что дала тебе вакцина?» «Пока не знаю». Док замерял уровень активности пси-частиц. Он нестабильный и постоянно меняется. В течение суток организм будет как бы привыкать к симбиозу. А потом последует результат. В теории. «Ясно. Ну а самочувствие как?» «Так же, как и выгляжу. Голова болит, слабость. Однако мне кажется, что во мне что-то меняется. Что-то на клеточном уровне». У медика сам собой рот открылся. Такой глубокий уровень медицины для медика десантного батальона был явно великоват. Так, ясно. Знаешь, побудь пока в лазарете. Если что, сразу зови. О'кей. А ты куда? Побеседую с нашим горе-генетиком. Хочу кое-что уточнить. Подождёшь? Да, хорошо. Я быстро. Ферта кинул её взглядом ещё раз. По-моему, ты стала ещё бледнее. Ложись туда, отдохни, я скоро. Ферд быстро покинул лазарет, а Эна осталась одна. Она легла на кровати и уставилась в потолок. С одной стороны, ей совсем не хотелось зря терять время. Прошли уже почти сутки, а по-прежнему не было сделано и первого шага для того, чтобы вытащить Алекса. С другой же стороны, неожиданное появление нового доминатора спутало все планы и пока что выхода из ситуации не было. Насколько Анна знала, Из бункера был только один выход, и в настоящее время он был перекрыт. В голову постоянно лезли мысли о том, что там с Алексом, жив ли ещё, быть может, Оайкиным и его горсткой пеоников, уже сожгли парню мозги. Н поймала себя на мысли, что вроде как между ними пока не было ничего серьёзного, ну кроме как тогда на базе колонистов. Да, он ей нравился, и она ему тоже. Однако она чувствовала, всё ещё впереди. И именно поэтому ей так важно было вытащить его из когтей пришельцев. Он уже дважды спасал ей жизнь. Сначала вырезал тудрянизы из её живота, потом устранял последствия ранения на болотах. Из-за хаотичности событий часть случившегося уже успела выветриться из головы, но основное никуда не делось. Сплошная череда событий, каждый из которых мог окончиться смертью. Вдруг по бункеру вновь прокатился сигнал тревоги. И почти сразу же громкая связь ожила голосом Рэтлера. Всем внимание. Доминатор пытается прорваться через гермодверь. Всему личному составу вооружиться. Объявляю повышенную готовность. Быть готовыми отражать появление мелких доминаторов. Чёрт. Анна вскочила с места и едва не рухнула на пол от увиденного. Кости её рук были полупрозрачными. Кожа не просто потеряла нормальную окраску, Она реально стала наполовину прозрачной. Через свою ладонь она увидела просачивающийся свет. А, дерьмоенопланетное, вскрикнула она, ещё не осознав произошедшее, затрясла руками. Сразу накатила волна шока. Увиденное было совсем ненормальным. Одновременно прислушавшись к собственным ощущениям, девушка поняла, что самочувствие осталось прежним. Всё ещё была какая-то слабость, тошнило, особенно в стоя Сирена продолжала завывать. В главном коридоре был какой-то шум, но в лазарете так никто и не показался. Ферт тоже почему-то не вернулся, хотя прошло уже около получаса. Анна не знала, что делать. Покинуть лазарет, но в таком виде? О чёрт, кажется, кожа стала ещё прозрачнее, а вместе с ней и мышцы, кости, растягнув комбинезон, она осознала неприятную вещь. Всё её тело было таким же. Вот значит как, пробормотала Анна. Все возможности открыли мне невидимость. Это уникально. Сам факт того, что самопальная вакцина полубезумного Крейна давала такие перспективы, просто поражал. Невероятно. Просто невероятно. Данный факт в голове не укладывался. Но разве невидимость не должна быть контролируемой? Она сжала ладонь в кулак, сосредоточилась, но по-прежнему видела через него свет. Если перевести это в процентную составляющую, то Энна ценила бы невидимость на 30% не больше. На процесс ее желания никак не влияло. Кажется, та же проблема была и у Алекса. Способности пробудились, но управлять ими мозг возможностей почему-то не имел. Энн вскочила с кровати, заметно нервничая, прошлась по пустому лазарету. Сейчас раненых тут не было. Ферд и капитан медслужбы Фауста поставили на ноги всех, за что им огромное спасибо. Благо хватало митпаков и другого необходимого оборудования, успешно захваченного со сбитого крейсера. Вдруг вырубило электроэнергию полностью. Лампы мигнули несколько раз и погасли. Замечательно, только этого не хватало. Н почти ничего не видела, освещение сдохло полностью, а резервный генератор включался только в ручном режиме. И скорее всего найти его здесь будет непросто. Решив, что дальше сидеть и ждать непонятно чего бессмысленно, Анна направилась к выходу. Дверь была открыта. Без электричества замки не работали. Никакой стрельбы или грохота не было. Видимо, доминатор прекратил попытки прорваться внутрь бункера, что тоже странно. Первым делом Анна решила найти дока. Всё-таки нам множество вопросов касающихся вакцины мог ответить только сам Крейн. Девушка нашла старика у себя в лаборатории. У него электричество и мелость. В мастерской Виктора был отдельный генератор, питающий и мастерскую, и лабораторию одновременно. А Анна, едва старик её увидел, как этот умление снял свои традиционные инверторные очки. Твоя кожа это немыслимо. Док, я правильно поняла, что моя способность это невидимость? Пожалуй, что так. Крен атложил очки в сторону, принялся ощупывать её руку, затем лицо. Хотя не совсем. Мне нужно провести серию тестов. Потом, Док, лучше скажи, как этим управлять? Я не знаю. У Алекса та же проблема. Он обрёл сразу две способности, а может, уже и больше. И ни одной из них управлять у него не получалось. Боюсь, тут большую роль имеет гормональная составляющая. И знаешь, на твоём примере я обнаружил кое-что интересное. Смотри. Алекс получил сильные физические повреждения. Ему требовалась регенерация, и вуаля, он её получил. После второй инъекции он сильно разозлился тому факту, что не получил того, на что рассчитывал. Он ударил кулаком в стену и прогнул стальную переборку, а всё потому, что в этот момент ему хотелось всё крушить. И теперь ты. Ты поставила себе первоочередную цель попасть на базу пришельцев незаметной, и вот результат. Способность именно такая, какая требовалась. Да, пусть не совсем такая, как хотелось бы, но все же. Пси-способности соответствуют нашим потребностям, понимаешь? То есть мозг сам активирует то, что нужно в первую очередь в самый важный момент. Моя вакцина все-таки работает. «Как управлять способностью?» – Анна повторила вопрос. Она начинала злиться. Самочувствие все еще было дерьмовым, а способность работала сама по себе и не в полной мере. Однако Док выглядел недоуменным и растерянным. Э, повторюсь, я не знаю. Попробуй злиться, ненавидеть, быть может, тебя нужно напугать, заставить отчаиться. Факторов множество. Я плотно над этим работаю. И теперь, когда вакцина почти готова, мне важно понять, как научиться это контролировать. Док, а какие у тебя способности? Вдруг спросила девушка. Ты же испытал на себе уже не один прототип вакцины, так Во время нашей первой встречи, что ты сделал с Алексом? На лице Дока проступили черты смятения, но он всё же ответил. Это был местный паралич. До контакта с вами я успешно парализовал только раненого летягу. Кран принялся медленно бродить по лаборатории. Далее я опробовал кинетический удар, но получилось просто отвратительно. Следующим тестом я выявил способность управлять электричеством, но всё это было разовым. И на собственном примере я осознал факт того, что мои способности полностью хаотичны и не поддаются никакой конкретике. "Ясно", выдохнула Анна. "Ничем конкретным вы мне помочь не можете. Думаю, что не ошибусь, но рано вам делать заявления по поводу того, что ваша вакцина пробуждает в человеке пси-способности. Пока ещё вопросов куда больше, чем ответов". Естественно, Крейну такое высказывание не понравилось очень но не согласиться с Анной было нельзя. Док это и сам понимал, хотя не хотел признавать. Энн покинула лабораторию ни с чем. Напоследок Крейн взял ее кровь на анализ, типа для будущих исследований. Она решительно направилась к Виктору, тот уже должен был закончить работу над ее костюмом. Тот факт, что лимб она возьмет с собой, само собой был правильным. К тому же Алекс подарил его ей не просто так. И несмотря на то, что он был создан для ближнего боя, Анна собиралась использовать его по максимуму. Но японца она в мастерской не нашла, внутри оказался только Рокерт и несколько его техников. Они колдовали над достатками боевого дрона и доминатора. Наспех данное ему имя Циклон за ним и закрепилось, а другое не требовалось. Этот стальной шар полностью соответствовал имени. Здесь же находился и Крас. Анна, ну как ты? Кажется, выглядишь лучше. Девушка взглянула на свои руки. Они вновь стали нормальными и приобрели почти здоровый цвет. Фух, хоть что-то. Да, мне уже лучше. Где Виктор? спросила она у лейтенанта, осмотревшись по сторонам. Он у ворот с ратлером. Кое что придумали с электромагнитным полем. А что с доминатором? Ничего, Крас развёл руками по сторонам. Он просто торчит у входа. Пару раз выстрелил по гермодвери, но пробить такую махину просто невозможно. Складывается ощущение, что он просто чего-то ждет. Сторож. И, кстати, связи с внешним патрулем по-прежнему нет. Это странно. Может быть, они уже давно мертвы? В том-то и дело, что нет. Ферд фиксирует сигналы с их датчиков жизнедеятельности. Они есть на каждом бронескафе. Скорее всего, им пришлось отступить и где-то закрепиться. Крас на мгновение задумался. «А зачем тебе, Виктор?» Мне нужно кое-что забрать. Была к нему одна просьба. Да, я знаю. Рокерт подошёл к девушке и указал на транспортировочный контейнер, где всё ещё находился Лимп. Там, сверху на крышке контейнера лежали плазменные клинки, мало похожие на те, что были в комплекте ранее. Анна подошла, осторожно подняла один, активировала. Вдоль направляющей само собой возникло тонкое мерцающее плазменное лезвие. Нереально острая, способная резать всё что угодно. Девушка сделала пробный диагональный взмах клинком, затем быстрый прямой удар вдоль поражаемого сектора с круговым возвратом на позицию. Опустила его, на лице промелькнуло что-то вроде улыбки. При диагональном быстрее опускай лезвие вниз и вправо, вдруг произнёс Виктор. Он стоял на входе и внимательно наблюдал за её действиями. А в целом неплохо, хотя ещё работать и работать. Как тебе новые игрушки? Они шикарные. Н взяла второй клинок. Я знаю. Японец подошёл ближе. Облегчил и укоротил почти на четверть, а ещё перепрограммировал сам костюм. Теперь достаточно выполнить несколько движений, и боевой алгоритм пропишет их в памяти. Сможешь не сражаться, а танцевать с клинками. После этих слов девушка даже позволила себе полноценно улыбнуться. Японец, мастер своего дела, сделал то, что многим специалистам федерации просто не под силу. Технология новая и ещё до конца не отработанная, а японец уже перебрал её от Идо. Спасибо, это сильно поможет мне, внезапно Чан перебил её. Но это вовсе не значит, что ты непобедима. Костюм не сделает за тебя всю работу. Он только стимулирует нужные группы мышц, заставляя делать те или иные связки. Виктор тут же нахмурился. Умение нужно оттачивать постоянными тренировками годами, а мы всего-то провели шесть сеансов. Я понимаю. Примерь-ка сам костюм. Не прошло и двух минут, как Анна облачилась в лимб и пристегнула оба плазменных клинка. Активировала адаптивный камуфляж. Совершила одну из простых связок, которым учил ее японец. Затем вторую. Синее свечение плазменных клинков плясало по воздуху, разрезая его с хорошо слышимым свистом. Казалось, в мастерской вертится размытое пятно со светящимися отростками. Чан едва заметно кивнул головой, отвернулся, затем снова посмотрел на Анну, но уже сурово, в своей обычной манере. "Ну всё, забирай своё барахло. Мне работать нужно", Виктор дал понять, что разговор окончен. За всем этим наблюдали Крас и Рокерт. У обоих были открыты рты. Это было шикарно. Рокерт был просто поражён. Летенант же только и смог сказать: "Круто, я такого ещё не видел". Анна уже направлялась к выходу, когда её окликнул Красс. "Барон просил зайти тебя в арсенал. Мне кажется, он хочет с тобой, и вряд ли Ратлэр сможет его остановить. И не переживай, пока вы не покинете бункер, от меня майор ничего не узнает".